Бабушка в этой передней не нашла бы для себя ничего интересного, но дедушка с удовольствием уселся бы в ней и терпеливо ждал, пока его борода полностью не поседеет, ни разу не изъявив желание выйти в море. С одной стороны, вдоль стены стояли полки, полностью заставленные всякой снедью и десятком ящиков с пивом, австралийской марки, как сказал покойный Уильямс а ему можно было верить. Три другие стены, на которых не осталось практически ни клочка обоев, были предоставлены различным течением в живописи. Тут не господствовал какой-то определенный стиль, зато впечатляло разнообразие красок, которого не найдешь даже в крупных музеях и картинных галереях. Должен признаться, что здесь чувствовались вкусы мужского а не женского пола. Я обошел мебель, изготовленную тоже не руками искусных мастеров, и открыл дверь, которая вела внутрь дома. За передней шел маленький коридорчик, в нем находилось пять дверей, две по правую руку и три по левую. Я решил, что шеф бригады, по всей вероятности, занимал наибольшую комнату и осторожно открыл одну из дверей, При свете карманного фонарика я увидел до удивления хорошо обставленную комнату. Красивый ковер, тяжелые занавески, несколько массивных кресел, дубовый спальный гарнитур, двуспальная кровать и книжная полка. Над кроватью висела электрическая лампочка с абажуром. Эти дикие австралийцы, видимо, придавали большое значение домашнему уюту. Рядом с дверью находился выключатель. Я нажал на него, и вспыхнул свет. В постели лежал только один человек, но он полностью заполнял собой спальное место. Довольно трудно определить рост человека, когда он лежит, но, тем не менее, могу сказать с уверенностью, что если бы он выпрямился во весь рост в комнате, высота которой не превышала Ну, шесть с четвертью футов, то, без сомнения, получил бы сотрясение мозга. Он лежал, повернувшись ко мне, но, тем не менее, я немногое мог увидеть, потому что густые пряди темных, волос закрывали ему лицо, кроме того, у него была роскошная черная борода, таких бород я еще не видывал. Человек крепко спал. Я подошел к нему, ткнул его в ребра дулом пистолета, ткнул довольно сильно, чтобы разбудить человека такой конституции, и сказал, — Просыпайтесь. Он проснулся. Я деликатно отступил от кровати. Он потер себе глаза волосатой рукой, оперся обеими руками о кровати, сел. Меня бы нисколько не удивило, если бы на нем оказалась медвежья шкура. Но нет. На нем оказалась пижама, которая свидетельствовала о хорошем вкусе и очень мне понравилась. Почтенные граждане, которых в ночной час будет незнакомец с пистолетом в руке, реагируют на такое самым различным образом, начиная от страха и кончая слепой яростью. Бородач реагировал совсем иначе. Он уставился на меня из-под своих густых, лохматых темных бровей и выражение его глаз напомнило мне глаза бенгальского тигра, который приготовился к огромному прыжку, чтобы обеспечить себя обедом. Я отступил еще на пару шагов и сказал, — Не пытайтесь сделать глупость. — Уберите-ка пистолет, сын солнца, — ответил он. Его громоподобный голос, казалось, исходил из морских глубин. — Уберите его! «Иначе мне придется встать, надавать вам по шее и отнять его». «Ну и условия», — сказал я обиженно, а потом вежливо добавил, «а если я его уберу, вы все равно встанете и надаете мне по шее?» Он на какое-то мгновение задумался, а потом покачал головой. Протянув руку к столику, он взял большую черную сигару и зажег ее, Причем он ни на секунду не спускал с меня глаз. В комнате сразу стал распространяться неприятный запах, но так как для гостя в чужом доме считается невежливым сразу бежать к окну и открывать его без разрешения, я ничего подобного не сделал, хотя и был близок к этому. Теперь я уже не удивлялся, как он может переносить запах, стоящий в сарае для разделки акульих туш. Если сравнить его сигару с сигарой дядюшки Артура, то последняя показалась бы мне такой же благоуханной, как и духи Шарлотты. Прошу извинить меня за беспокойство. Вы Тим Худчинсон? Точно. А вы кто такой сын солнца? Филипп Калверт я хотел бы воспользоваться вашим передатчиком чтобы связаться с лондоном кроме того мне нужна ваша помощь и вы даже представить себе не можете как срочно нужна эта помощь если вы мне ее не окажете то могут погибнуть люди и несколько миллионов фунтов золота и драгоценностей он проследил как одно из его особенно вонючих облаков поднялось к потолку, а потом снова устремил на меня свой взгляд. — Вы что, из породы шутников, сын солнца? — Послушайте, вы, большая черная обезьяна, мне совсем не до шуток. И уж поскольку речь зашла о прозвищах, то, прошу вас, перестаньте называть меня сыном солнца. — Тимати. Он подался вперед, и его глубоко сидящие черные, как угольки, глаза были совсем не такие дружелюбные, как мне хотелось бы. А потом тело его затряслось от смеха. — Туше! — как имела обыкновение говорить моя воспитательница-француженка. — Может быть, вы действительно не шутите? Кто вы, Калверт? И я снова встал перед прежней... Альтернативой. Этот человек поможет мне только в том случае, если я скажу правду. А, судя по всему, мне очень бы пригодилась помощь такого человека, как он, и поэтому я уже второй раз за эту ночь и за свою жизнь сказал «Я сотрудник британской секретной службы». В этот момент я был рад, что дядюшка Артур боролся в бурном море за свою жизнь. Его кровяное давление все равно бы было выше нормы. А то, что я сейчас сделал, да еще дважды за одну ночь, могло бы довести его до инфаркта. Австралиец какое-то время размышлял над моим ответом, а потом сказал из секретной службы. «Верится» что вы действительно оттуда. Или же... Ну, или вы сумасшедшие, ведь это никогда не разглашается. Я вынужден это сделать. И это все равно стало бы понятно после того, как я вам расскажу, что должен рассказать. Ну, я сейчас оденусь, и самое большее через две минуты буду в передней, а вы тем временем выпейте виски, Его борода задрожала, и я предположил, что он ухмыльнулся. Вы наверняка найдете его там в достаточном количестве. Я вышел и выпил виски, после чего даже успел осмотреть картинную галерею острова Крейгмар, и все еще был занят этим делом, когда появился Тим Худчинсон. Он был одет во все черное — штаны, куртка, дождевик и высокие сапоги. — Да... Кровати действительно могут обманывать. Ему, наверное, было лет двенадцать, когда его рост был шесть футов шесть дюймов, а расти он перестал только сейчас. Он взглянул на картину и ухмыльнулся. «И кто бы мог подумать, — сказал он, — Гугенхайм и Крейгмор — оба центры культуры. Вы не считаете, что вон та, э, с кольцами в ушах?» Имеет на себе до неприличия много всякой одежды. — Вы, без сомнения, разграбили все крупные картинные галереи мира, — сказал я покорно. — Я не Наток, Ренуар и Матисс — вот эти люди мне нравятся. Это было настолько невероятно, что, наверное, так действительно и было. Мне казалось, что вы очень спешите, я предлагаю вам... Опустить в своем рассказе все несущественное. Я опустил в рассказе все несущественное, но в отличие от Шарлотты и Макдональда, Худчинсон узнал не только правду, но и всю полную правду. Черт возьми, это самая грязная история, которую я когда-либо слышал. И самое главное, здесь, под самым нашим носом, Временами было трудно понять, был ли Худчинсон австралийцем или американцем. Позднее я узнал, что он несколько лет охотился на тунцов во Флориде. Значит, это вы летали сегодня днем на этой стрекозе? Должно быть, вы провели чертовски неприятный день. Прошу извинить меня за моего сына солнц. Это было следствием моего плохого настроения». «Чего вы ожидаете от меня, Калверт?» Я сказал, что мне нужно было от него его личную поддержку сегодня ночью и его команду и суда на ближайшие сутки. Также я хотел немедленно воспользоваться его радиопередатчиком. Он кивнул. «Можете рассчитывать на нас? Я скажу об этом моим мальчикам, и вы можете сейчас же воспользоваться передатчиком». — Я бы предпочел в первую очередь отправиться на борт нашей яхты, — сказал я, — и оставить вас там, а потом я вернусь сюда и воспользуюсь вашим передатчиком. — Кажется, вы не очень-то доверяете своей команде, не так ли? Я каждую секунду жду, что в дверях вашего дома появится нос Фэркреста. У меня найдется и лучший вариант. Я сейчас подниму парочку моих мальчиков. Мы сядем на Шармейн, это моторная лодка, которая находится ближе всего от сарая, и направимся к Фейеркресту. Я взойду на борт, а вы будете курсировать на Шармейне поблизости, пока не передадите ваше сообщение в Лондон. Потом вы вернетесь на борт яхты. А мои мальчики отведут моторную лодку обратно.